Глава 20. Люди не раз замечали, что туман способен испытывать ненависть. Однако это не обязательно связывались с тем, что он мог убивать. Для большинства, даже для тех, у кого он вызывал припадки, туман оставался просто погодным явлением, и разумности и мстительности в нем казалось не больше, чем в какой-нибудь тяжелой болезни. Впрочем, не для всех. К некоторым он тянулся, постоянно кружился рядом, к другим, наоборот, испытывал враждебность, и отталкивался одни чувствовали в тумане умиротворенность другие ненависть. это было связано с осторожными действиями разрушителя и с тем насколько охотно люди следовали его подсказкам. тэнсун сидел в клетке сама по себе клетка уже была оскорблением кондра отличались от людей даже если бы его не подвергли заточению Тенсун не попытался бы спастись бегством он принял свою судьбу. По доброй воле. И все-таки его заперли. Непонятно, где они раздобыли клетку. Обычно кондра в таких вещах не нуждались. Но вторые нашли ее и поместили в одно из главных пещер обиталища. Сделанная из железных пластин и прочных стальных полос, она со всех четырех сторон была обтянута крепкой проволочной сетью, чтобы узник не смог выбраться, превратив свое тело в простой комок мышц. Еще одно оскорбление... Абсолютно голый Тэн Цун сидел на холодном железном полу. Добился ли он чего-то, кроме собственного заключения? Был ли хоть какой-то прок в тех словах, что он произнес в сокровенном месте? Пещеру за пределами клетки освещал специально выращиваемый мох. Мимо проходили кондра, занятые своими делами. Многие останавливались и разглядывали узника, точно диковинного зверя. Такова и была цель отложенного на долгий срок наказания. Тенсун добился возможности высказаться, и вторые хотели убедиться, что его наказание будет соответствующим. Они выставили его на всеобщее обозрение, как люди выставляют животных на рынке. За всю историю Кандра ни с кем так не обходились. Его имя на века сделается символом позора. Только нам не суждено прожить века. С яростью подумал Тенсун. Об этом я и говорил. Однако он не справился с задачей. Как объяснить соплеменникам то, что он чувствовал? Как показать, что приближался момент, когда придется вспомнить обо всех традициях? Как доказать, что их жизнь, на протяжении долгого времени, бывшая такой спокойной и размеренной, должна вскоре резко перемениться? Что там наверху? Попал ли вин к источнику Вознесения? А что с разрушителем и охранителем? Боги народа Кондра снова воевали друг с другом, и те немногие, кто знал о них правду, притворялись, что ничего не происходит. За пределами клетки Кондра жили своей обычной жизнью. Некоторые из них занимались обучением нового поколения. Тенсун видел одиннадцатых, похожих на кляксы с проглядывающими кое-где костями. Превращение туманного призрака в Кондра было делом нелегким. Получив благословение, туманный призрак обретал разум и утрачивал почти все свои инстинкты, после чего ему приходилось заново учиться созданию мышц и тел. На это уходило много-много лет. Другие взрослые кандра занимались приготовлением еды. В каменных ямах, вроде той, где Тенсуну предстояло провести вечность, томилась смесь водорослей и плесени. Несмотря на былую ненависть к людям, он всегда пользовался возможностью насладиться их пищей, особенно старым мясом, что было весьма привлекательным воздаянием за выполнение договора. Теперь же едва хватало воды, не говоря уже о еде. Тенсун вздохнул... Глядя сквозь прутья клетки на большую пещеру, подземелья и обиталища были громадными, слишком просторными, чтобы заселить их полностью. Но именно за это Кондра их и любили. Проведя годы на службе, иногда целые десятилетия, на протяжении которых приходилось исполнять каждый каприз хозяина, они с радостью возвращались в места, где можно было остаться на некоторое время в одиночестве. Одиночество, подумал Тенсун. Очень скоро я буду весьма одинок. Размышления о вечности в тюрьме притупляли досаду на тех, кто пялился на него. Последние соплеменники, которых он видит. Многих тенсун узнал. Четвертые и пятые плевали в его сторону, выражая свою преданность вторым. Шестые и седьмые основные исполнители договоров сочувственно качали головами, сокрушаясь о потерянном друге. Восьмые и девятые приходили из любопытства, удивленные тем, что один из стариков мог столь низко пасть. А потом вдруг среди прочих возникло особенно знакомое лицо. Кандра отвернулся, сгорая от стыда, когда Милаан, в чьих огромных глазах была боль, подошла ближе. Тенсун, Уходи, Милаан», – прошептал он, покосившись на группу Кондра, наблюдавшую за ним с другой стороны клетки. Тенсун, Ты не должна видеть меня таким, Милаан». Пожалуйста, уйди. Они не должны были так с тобой поступать. В ее голосе послышалась ярость. Ты почти такой же старый, как они, и ты намного мудрее. Они второе поколение, возразил Тансун. Их избрали первые, они правят нами. Но им не обязательно это делать. Милан! Узник наконец повернулся. Большинство зевак держались в отдалении, словно преступление Тансуна было заразной болезнью. Милан в одиночестве сидела на корточках перед его клеткой, истинное тело из длинных и тонких деревянных костей делало ее неестественно стройной. «Ты мог бы бросить им вызов», — едва слышно произнесла Милаан. «Кто мы такие, по-твоему? Люди с их восстаниями и бунтами? Мы — Кондра, мы следуем охранителю, порядок должен соблюдаться». «Ты по-прежнему подчиняешься им?» — зашипела Милаан, прижимая изящное личико к прутьям клетки. «После всего, что ты рассказал? После того, что происходит наверху?» «Наверху?» — переспросил Тэнсун. «Ты был прав. Земля покрыта толстым слоем черного пепла. Туман приходит днем, убивая растения и людей. Идет война. Разрушитель вернулся». Тэнсун закрыл глаза. «Они обязательно что-нибудь предпримут. Первое поколение. Они слишком стары. слишком старый, забывчивый и беспомощный. «Ты очень сильно изменилась», — Тэнсун открыл глаза. «Им не стоило позволять третьему воспитывать молодое поколение», — улыбнулась Милаан. «Нас много, молодых, способных сражаться. Вторые не могут править вечно. Что мы можем сделать, Тэнсун? Как нам тебе помочь?» «О, дитя, думаешь, они не знают про тебя?» Вторые вовсе не были глупцами. Да, они были ленивы, зато стары и хитры. тэнсун это понимал, поскольку знал каждого из них достаточно хорошо. Какой-нибудь кандра слушал все, что говорили возле клетки. Четвертый или пятый, обладавший благословением бдительности, мог находиться на некотором расстоянии от клетки и слышать каждое слово, произнесенное вслух. тэнсун Кандра. Он пришел, чтобы принять наказание, потому что считал это правильным. превыше чести, Превыше договора. Такова его природа. И все-таки, если Милаан сказала правду, разрушитель вернулся. «Как ты можешь просто сидеть здесь?» Не унималась Милаан. «Ты ведь сильнее, чем они, Тенсун. Он покачал головой. «Я нарушил договор, Милаан. Ради общего блага?» «По крайней мере, ее я убедил». «Это правда, Тенсун? еще понизив голос спросила вдруг милаан что именно орсьер у него было благословение силы ты должен был получить его когда убил но они ничего не нашли на твоем теле когда взяли тебя под стражу так что же ты с ним сделал могу я принести его тебе чтобы ты мог сражаться я не буду сражаться со своими соплеменниками я кондра кто-то должен возглавить нас так оно и было Но Тэнсун не чувствовал себя вправе это сделать. И вообще-то, ни второе поколение, ни даже первое подобным правом не обладало. Оно принадлежало тому, кто их создал, тому, кто был мертв. Правда, теперь на его место пришел другой. Милан некоторое время молчала, по-прежнему стоя на коленях возле клетки. Возможно, она ждала, что Тэнсун скажет что-нибудь ободряющее, поступит как предводитель, которого она искала. Он не сказал ничего. «Получается, ты пришел, чтобы просто умереть», — проговорила она, наконец, «чтобы объяснить, что я узнал, что я почувствовал. А дальше? Ты явился, сообщил ужасные новости и предоставил нам решать все проблемы без чьей-то помощи?» «Ты несправедлива ко мне, Милан. Я пытаюсь быть лучшим Кондра, насколько это в моих силах». «Тогда дерись!» — он покачал головой. «Так это правда», — понурилась Милан. «Собратья по поколению говорили, что последний хозяин тебя сломал. Человек по имени Зейн». «Он не сломал меня», — возразил Тэнсун. «Разве? Тогда почему же ты вернулся в обиталище в этом теле?» «Ты о собачьих костях?» — уточнил Тэнсун. «Не Зейн мне их дал, а Вин». «Значит, она сломала тебя». Тэнсун тихонько вздохнул. «Как он мог объяснить?» С одной стороны, ему казалось забавным, что Милан, которая намеренно носила нечеловеческое истинное тело, сочла собачьи кости столь неприятными. Впрочем, он и сам не сразу сумел оценить их преимущества. Он замер. «Нет-нет, он пришел сюда не ради революции. Он пришел, чтобы все объяснить, чтобы исполнить свой долг перед соплеменниками. Он это и сделает, когда примет свое наказание, как подобает Кондра. Все-таки у него появился шанс, очень слабый. Тенсун даже не был уверен в том, что хочет сбежать, но раз уж появилась возможность. Кости, которые я носил, точно со стороны услышал он собственный голос. Ты знаешь, где они? Нет? Они тебе нужны? Нахмурилась Милаан. Не нужны. Тенсун скривился, будто от отвращения, и аккуратно подбирая слова, продолжал. Они отвратительны. Меня заставили их носить больше года, меня унизили, превратили в пса. Я бы бросил их, но у меня не было тела, чтобы его поглотить, и потому пришлось возвратиться сюда в этом кошмарном облике. Ты уходишь от темы, Тэнсун? Нет никакой темы, Милаан. Он отвернулся. Сработает план или нет, Тэнсун не хотел, чтобы вторые наказали ее за сотрудничество с преступником. Я не пойду против своего народа. Пожалуйста, если ты в самом деле хочешь мне помочь, просто оставь меня в покое. Милан тихонько зашипела, и он услышал, как она встает. Ты когда-то был самым великим из нас. Когда она ушла, Тенсун тихонько вздохнул. Нет, Милан, я никогда не был великим. До недавнего времени я был самым убежденным сторонником традиций в своем поколении. и отличала меня лишь ненависть к людям. Теперь я стал величайшим преступником в истории нашего народа. Но произошло это во многом благодаря случайности. Это не величие. Это просто глупость.